Глава 32. Лив. Я долго смотрела на закрытую дверь, когда Уилл ушел. По лицу текли слезы, но я их не трогала. Стояла, не шелохнувшись, а мысли роились в голове. Почему все так быстро пошло наперекосяк? Прошлая ночь была самой счастливой в моей жизни. Сближение с Уиллом окончательно открыло мне глаза — Я едва не сказала, что люблю его. Не снова, а всегда. Я никогда не прекращала его любить. Уилл знал это все время, а я поняла лишь сейчас. Мы созданы друг для друга. Он знал меня лучше, чем я сама. И так было с незапамятных времен, даже если я не хотела этого признавать. Ведь это у меня всегда были большие планы на будущее. Почему я тогда не задумывалась, что мечты Уилла важны не меньше моих, даже если они были не столь амбициозными? Мы бы еще четыре года назад нашли компромисс, если бы я от страха все не испортила. Мы могли бы объединить наши мечты и вместе их исполнить. Теперь уже слишком поздно. Похоже на то. Я обхватила себя руками, и опустилась на мягкий ковер. Всё тело содрогалось от всхлипываний. Я держала себя как можно крепче, пока мой недавно выстроенный мир рушился. Слова Уилла горьким эхом звучали у меня в голове. «Давай оставим всё как есть. Мы только всё испортим, если попробуем ещё раз». «Испортим». Я не могла себе представить нечто хуже ощущения пустоты, которое закралась в мою душу, полностью меня заполнило и разрушило изнутри. Пока от меня не осталась лишь пустая оболочка, съежившаяся в гостиничном номере и сидящая, уставившись на дверь. Уилл забрал с собой все мои надежды на совместное будущее. Когда спустя целую вечность я собралась, встала с пола и вытерла слезы, то все еще чувствовала себя выскобленной и полой. Уил не вернулся, хотя он вряд ли мог далеко уйти без обуви. Я вытащила платье из-под кровати и отыскала нижнее белье. Кинув последний взгляд на необранную кровать, на которой остались не только запахи, но и воспоминания о прошлой ночи, я пошла к выходу. Одетая в рубашку уыла, я приоткрыла дверь и одним глазом выглянула в коридор. Мне не хотелось, чтобы кто-то увидел меня в таком виде. Особенно Фиона и Элли. Без телефона я понятия не имела, сколько сейчас времени — и какое за окном время суток. Я прокралась в коридор и тихо закрыла за собой дверь. Едва я шмыгнула к своему номеру, как за спиной открылись двери лифта, и из него кто-то вышел. Вместо того, чтобы прошмыгнуть в комнату, я оцепенела. «Лиф?» — недоуменно спросила Фиона. «Это ты?» Я обреченно развернулась, прекрасно понимая, как выглядела. Босая, зарёванная, с растрепанными волосами и в рубашке улыла, едва прикрывавшей зад. Без слов было ясно, что произошло между нами прошлой ночью. В конце концов, я ведь вышла из его номера. Губы Фионы начали растягиваться в хитрой улыбке, но едва она заметила мои опухшие красные глаза, как уголки рта... Резко опустились. Она нахмурилась и подошла поближе. «Всё нормально?» Я покачала головой, несколько раз глотнула ком в горле, но всхлипы всё равно прорывались наружу. Слёзы вновь потекли по щекам. «Ох, Лиев!» Фиона тут же приобняла меня. В свободной руке она несла поднос нос двумя чашками кофе, которое она, видимо, принесла из ресторана-отеля. «Что случилось?» — спросила она, пока я утирала слезы, не в состоянии ответить. «Пошли к нам». Она положила руку мне на плечо и повела в свой номер. Нам открыла Элли. Она, похоже, только вышла из душа. Её бронзовая кожа источала приятный аромат ванили Тёмные волосы влажными прядями не спадали на плечи. Едва увидев меня, она молча пустила нас внутрь. Номер выглядел так же, как мой и Уилла, лишь с той разницей, что подруги успели собраться, и в комнате ничего не валялось. Элли протянула гостиничный халат, и я с благодарностью накинула его. Затем она усадила меня в угловое кресло. Фиона встала передо мной, вопросительно подняв бровь. Аэля взяла у неё поднос и протянула мне чашку. «Спасибо», — шмыгнув носом, прошептала я. Мне тут же протянули упаковку платочков. «Рассказывай», — торопила Фиона. Высморкавшись и отпив кофе, я приготовилась рассказывать. «Разве это не очевидно?» Я понуро пожала плечами, указывая на свой короткий наряд. Фиона закатила глаза. «Так, вы провели вместе ночь. А дальше что?» А потом мы поругались. Фиона всплеснула руками. «Я не могу работать в таких условиях. Нужно больше информации». Чтобы она не начала расхаживать взад-вперед, Элли усадила ее на кровати и присела рядом со второй чашкой кофе. «Я все испортила. призналась я. «Ночь была бесподобной, мы снова... Все было как раньше. Нет, даже лучше, чем раньше, но потом...» «Что потом? Вечно из тебя нужно все клещами вытягивать». Фиона сердито выхватила у Элли чашку и сделала большой глоток. Я фыркнула. Утром Уилл был вне себя. «Вы же знаете, каким он может быть эмоциональным. Вообще, это мне в нем нравится... так что я попыталась обсудить с ним прошлую ночь, развеять опасения, но все пошло наперекосяк. «Насколько?» В этот раз вопрос поступил от Элли, с интересом нагнувшейся в мою сторону. «Видимо, я что-то не так сказала. Вообще, я надеялась, что мы можем попробовать снова. Я перед ним извинилась и... Ну, я хотела признаться ему в любви». Элли взволнованно закрыла рот ладонью. Фиона тихо буркнула. Ее глаза бегали туда-сюда, словно она напряженно размышляла. По сжатым губам я поняла, что тема ей неприятна. В конце концов, она никогда не скрывала, что стоит на стороне Уилла. К тому же ее, кажется, тревожило, что мы с Уиллом сблизились, но не сошлись. Неужели она верила в наш хэппи-энд? «Значит, ты приняла решение?» — спросила Элли, напоминая мне о нашем разговоре на пляже, когда она предупредила, что в этот раз нужно быть серьезной, или оставить Уилла в покое. «Ты окончательно выбрала Уилла? Сент-Эндрюс? Нас?» Я молча кивнула, потому что у меня перехватило дыхание и все сжалось в груди. Приняла ли я решение? Или реакция Уилла сегодня утром все изменила? Если он не хотел быть со мной, я не могла вынудить его дать мне второй шанс. Надо было объяснить это Фионе и Элли. В их глазах было слишком много надежды. Той самой надежды, которую я почувствовала ночью и которая сегодня утром разбилась на тысячу осколков. Уилл сказал, что нужно оставить все как есть, что слишком больно будет снова быть вместе. Черт возьми, он же это не всерьез? воскликнула Фиона. «Все заметили за последние недели, что Уилл до сих пор влюблён в тебя. Что же ты ему сказала?» «Конечно же, она думала, что это всё моя вина. Ну, я упрекнула его, что он застрял в прошлом». Сказала, что мы оба изменились и что у нас будет шанс, только если он меня простит. — Ты сказала что? — блеснула глазами Фиона. Элли положила руку на колено подруги. Но ведь это правда, — мягко сказала она. — Что правда? — Фиона отпила кофе. — Слава Лив, вы оба изменились. Уилл за последние годы стал сильнее. Он вырос благодаря своей боли. Я думала, он уже готов тебя простить, Лив. А ты... ты нашла саму себя. Вновь научилась любить Сент-Эндрюс. Фиона задумчиво кивнула. Ладно, я согласна с тем, что Уилл застрял в прошлом. Но не обязательно было говорить ему об этом прямо. Еще один убийственный взгляд в мою сторону. А где Уилл сейчас? обеспокоенно спросила Элли. «Не знаю», — ответила я. После ссоры он убежал из номера, и больше я его не видела. «Он точно скоро вернется, вставила Фиона. «Нам же надо успеть на самолет. Я испуганно подскочила. «Мама, она же хотела меня встретить!» Я огляделась. «Сколько времени?» Элли взглянула на телефон. «Почти восемь». Черт, мне нужно идти. Мы с мамой хотели выехать сразу после завтрака. Нам предстоит длинная дорога. Мы с тобой, если нужна помощь». Элли встала с кровати. Фиона последовала ее примеру. «Возможно, еще не все потеряно. Я поговорю с Уиллом. Может, вы просто друг друга не поняли». В глазах защипала от умиления. «Спасибо, девочки». хотя для меня все звучало довольно однозначно. Я просто... Я просто не хочу причинять Уилу боль. Никогда не хотела. Мы знаем. На прощание Элли крепко меня обняла. Хоть по лицу Фионы было видно, что она не разделяет уверенности подруги, она тоже обняла меня. Затем я поспешила в свою комнату. В коридоре было пусто. Ни следа Уилла. Когда я стояла под душем, то не смогла проронить ни слезинки. Видимо, я все выплакала утром. Я была рада, что возвращалась домой не на самолете. Так долго в замкнутом пространстве с Уиллом я бы не выдержала. Успех вчерашнего вечера и спасение Джульетты затмила наша ссора. Он ясно дал мне понять, что я должна оставить его в покое. Это воспоминание причиняло такую боль, что мне хотелось навсегда остаться под тёплым, утешительным душем. Но мама могла приехать в любой момент. Вряд ли я бы нашла в себе силы рассказать ей обо всем. Я не смогу признаться, что в очередной раз все испортила. Мама всегда считала Уила будущим зятем. У них с папой никогда не возникало сомнений, что мы с Уиллом проведём всю жизнь вместе, как и у других жителей Сент-Эндрюса. С другой стороны, мама, возможно, и не заметит, как мне плохо. Скорее всего, она всю дорогу будет говорить о галерее, выставке и успешном аукционе. Хоть какой-то плюс, что она не интересуется жизнью дочери. При мысли, что через несколько часов я вернусь в Сент-Эндрюс, у меня сжался желудок. В маленьком городе я и шага не смогу ступить, не встретив Уилла. Нужно срочно решить, как жить дальше, как с ним общаться. Я не могла просто дать ему уйти. После того, как мы вновь сблизились, его отсутствие причиняло нестерпимую боль. У меня было два варианта: снова сбежать. найти где-нибудь работу и начать выстраивать жизнь или же остаться и убедить Уилла в том, что мы созданы друг для друга. Всё во мне взывало к более простому решению уйти от конфликта. Это я очень хорошо умела. Но теперь понимала, что можно сбежать хоть на край света, но это не изменит моих чувств к Уиллу. Я никогда не смогу вырваться из них И нашего прошлого. Поэтому нужно выбрать сложный путь. Впервые в жизни. Возможно, Элли и Фиона правы. Может, нужно дать Уиллу время и попытаться еще раз. Вдруг еще не все потеряно.